Глава девятнадцатая. Рэй. О размерах. «Нет, ты слышал? Глаза у меня, как у ящерицы. Ари, успокойся. Когда ты явишь себя во всей красе, ей в голову не придет сравнивать. Ты больше человека, и глазище у тебя размером с голову Рены». Рэй, конечно, преувеличил. Не с голову, с полголовы или даже с четверть. Но пришлось немного польстить разобиженному дракону. «Ага, понял». Неожиданно успокоился Ариан. «Ты просто очень мелкий, и когда пользуешься моим зрением, то и глазки мои кажутся крохотными. Но цвет у меня ярче. Ярче-ярче, но это видно только, когда они большие. Позоришь ты мою чешую своими размерами. Что девочка обо мне подумает, когда узнает? Это ты про какие размеры? Э, только про глаза», – осторожно уточнил дракон. «Ну все, пообщались?» ротом терпеливо ждал пока в зрачках рея исчезнут язычки пламени которые появлялись всегда когда он общался с арианом почти незаметный днем и такие яркие в темноте горцует дракон перед Алексой. глаза на его не в том цвете и объеме увидела оба вы горцуете она уже знает о твоей второй ипостаси не сказал пока кто ее знает как она к нам отнесется оно и к лучшему мало ли «Что, мало ли?» «Я полагаю, маячок на ящера поставил белый воздушник, а значит, он не успокоится, пока не найдет девушку». «Я ее не отдам». «Все настолько серьезно?» хмыкнул Ротан. «Более чем». «Рэй, если она и правда невеста этого белого, то для Империи это не худший вариант. Нам главное, чтобы она к Чампам не попала». Ротан. Голос Рея зазвучал очень тихо, даже задушевно. «Я что-то неясно сказал? Мне все равно. Я ее не отдам. Конфликт между Империей и Хорней тебя не пугает?» «Конфликт в любом случае неизбежен. Король предназначил ее для Чампов. Но Белый увел ее у отца. Мы вроде как можем в стороне остаться». Рота насекся. В глазах Рея пылало пламя. Что там дракону не сидится? Хочешь с ним поговорить? В голосе Рэя послышались раскаты. А ты готов обернуться на чужой территории, оставить след на десятки километров? Ротан покачал головой. Мне казалось, Рэй, что хотя бы ты вырос. Не сердись, учитель. Рэй принимающе положил ладонь на плечо Ротана. Ариан ее принял. Наша она. Принял. — проворчал ротон Твой дракон молод, женщин еще толком не видел. Пламя в глазах Рэя разгорелось ярче, и ротон слегка повысил голос, обращаясь уже к дракону. — Не спорь, Ариан, горничные фрерины не в счет. И те барышни, которые глазки закатывают, мечтая о троне, тоже ни при чем. Рей помедлил, прислушиваясь к внутреннему голосу, и ответил. Он говорит, что дракону достаточно увидеть всего одну женщину и всего один раз, чтобы понять, она это или нет. То есть мне теперь вытаскивать из неприятностей троих несмышленышей? Только не говори, что она тебе не нравится. Сложный вопрос. Эта потеря памяти очень уж необычная. Что-то она скрывает, не пойму что. Некоторое время они ехали молча. Первым не выдержал Рэй которому не терпелось вернуться к Олексе. Его стихиям не нравилось, что девочка далеко. «Ты меня просто поговорить позвал?» «Спланировать надо. В город ей нельзя, если хочешь уберечь. А как быть? Оставить и не беспокоиться за нее я смогу только в собственном дворце под присмотром моих родителей и Дергена. От места, где перенаправили маячок, мы хорошо отдалились». Торн говорит, что в стороне от старого тракта есть поселение, обычная деревенька. Можно оставить принцессу там. Не одну, разумеется, а с половиной нашего отряда. Триво в одном дневном переходе. Если знаешь, что искать в библиотеке, то за трое суток и вернемся. Я бы съездил вместо тебя, но ты же знаешь, что без Ария на карту не отыскать. То-то же, довольно хмыкнул дракон. А то заладили. Молот, молот. А как древние письмена читать, так сразу Ариан, куда мы без тебя. Не зазнавайся, знаешь же, что Ротан прав. Насчет нашей девочки. Не прав, не отдам. Рэй тяжело вздохнул. Ротан, надо подумать. Если есть хоть малейшая опасность, даже не опасность, а неопределенность, я ее не оставлю в этой твоей деревне. Сутки на отдых и на размышления. Хорошо. Рэна рявкнул Ариан, и Рэй услышал шипение ящера в той стороне, где оставил Алексу. «Нет там никого, успокойся!» Померещилась Реня. Торн под каждый листик заглянул, не следочка. «Есть!» «Ты кого-то почувствовал?» «Нет, но Рэна не могла ошибиться. Ящеры нам родня. Мы не люди, нам не мерещится!» Давно ли ты отмежевывался от этого родства? Глаза не того размера, яркость не та. Это другое. Мы больше и красивее. Ротан. Ариан настаивает, что Рене не приснилось. ротон кивнул. Плохо. Торн. Расширь область поиска и одного не пущу. Пока носом по земле ползаешь, пусть двое по сторонам смотрят. «Понял. Варди! Свен!» Трое воинов скрылись в лесу. Ротан в задумчивости смотрел им вслед. Реги, Инг! И вы за ними!» «Береженого Асхар бережет!» «Неспокойно мне. У драконов чуткость выше. Рэй спешился. Тогда я сам проверю. Ротан, смотри за ней!» Он указал взглядом на Алексу. Дождался утвердительного кивка и нырнул в чащу, переходя на драконий органы чувств. Чужого он учуял сразу по сильному запаху страха. Его было так много, что не удавалось сосредоточиться. И в какой-то момент Раю показалось, что он что-то упускает, отметая мелкие детали и идя на поводу у более заметных. На этот раз Торн преуспел больше. Когда Рэй выскочил на небольшую прогалину, первая троица уже собралась вокруг бедно одетого подростка. А еще двое стояли спиной к группе со зведенными арбалетами и внимательно оглядывали ближайшие заросли. «Что ты здесь делаешь?» – услышал Рэй вопрос торно. Хворос собирал собирал». «Кого-нибудь видел?» «Нет, только вас на дороге». «А зачем следил?» «Упаси, Асхар!» Ни за кем не следил, — жалобно заскулил мальчишка. Только услышал, что едете, и выглянул. Вдруг Чампы недавно деревню пожгли соседнюю, то есть выглянул проверить. «Ну да», — парнишка заговорил более уверенно. «Если Чампы надо же предупредить своих?» И вдруг спохватился, снова излучая запах страха. «А вы кто?» «Не убийцы и не Чампы». Успокаивающе пояснил Торн. «С севера в Триволе едем по приглашению мэра. Как далеко до твоей деревни? Нам бы остановиться на пару дней!» Рэй погасил драконий взор, чтобы не испугать мальчишку еще больше, и подошел ближе. «Ты один в лесу?» Мальчик вздрогнул, услышав рычащие нотки еще не успокоившегося Ариана, и поспешно заверил. «Один! Клянусь Асхаром!» Рэй поморщился. Не нравилась ему излишняя горячность парня, но не мог понять, чем именно. Никого здесь не видел незнакомого? Нет, господин, никого. Голос мальчишки завибрировал нотками страха. Отпустите меня, я в деревню. Предупрежу, что гости едут. Торн повернулся к Рэю. Нет здесь других следов. Зря Рэй на тревогу подняла. Но хорошо, что чуткая. Рэй кивнул. Что-то ему по-прежнему не нравилось, но повода не отпускать мальчишку он не видел. Пусть идет. Здесь короткая тропа есть через лес на прямке, но ваши ящеры не пройдут. Хорошо, предупреди старшего, что мы едем. За постой заплатим, пусть не волнуется. Рэй, пошарив в карманах, бросил мальчишке серебряное полсоло. Хватило бы и меди но вряд ли у него нашлась бы монетка попроще. Мальчик повеселел, поймав серебрушку на лету. «Спасибо, добрый господин, все сделаю!» Парень приготовился было шмыгнуть в кусты, но Торн придержал его за плечо. «Погоди, отправлю с тобой двоих, чтобы не напутал чего!» Разумно подумал Рэй. «Слишком уж перепугался мальчишка. но говорит в деревне чего-нибудь такого, что население разбежится!» или чего совсем не хотелось бы сигнал местным властям дадут. А это ни к чему. Как бы белый маг не пронюхал. Тем более, если Алексу с частью отряда здесь оставлять придется. Торн, тем временем, выбрал Реги и Инга. И это правильно. Оба выглядели внушительно и не были похожими на бандитов. Не то, что лучший друг Торна Варди. Вечно растрепанный с шельмоватым взглядом попав под который, сразу же хотелось проверить, на месте ли кошель. Рэй повернул к дороге. Что же его тревожит? Страх. Что? Очень много страха. Я чуть не расчехался. Да, непонятно, с чего так пугаться. На Чампов они не похожи, а проезжие кроме них наверняка в деревне бывают. Так и не решив этот вопрос, Рэй вышел на дорогу. Торн? Вынырнувший из зарослей почти одновременно с ним, пошел отчитываться перед ротаном. «Что-то случилось?» – шепотом спросила Алекса. Оказывается, Рэй, сам того не замечая, оказался рядом с ней. Все в порядке. Местный мальчишка хворост собирал. Отправили парней с ним в деревню предупредить. Нежный взгляд девочки разогнал тревожные мысли Рэя. Утро только занималось и первые розовые лучи солнца подкрасили щеки и губы Алексы, направив его мысли в другую сторону. Одноглазый. Артис не ожидал, что нос этой глупой ящерицы окажется таким чутким. Зашипела, как змея. Пришлось в спешном порядке уходить от дороги. Следов он не оставил. Но надо же было так глупо столкнуться с местным мальчишкой. Убивать времени не было. Рванувшие на поиски того, что встревожил ящерицу, войны нашли бы тело, и все ухищрения Артиса пропали бы даром. Насторожился бы отряд. Пришлось приставить парню нож в горло и объяснить, что никого он здесь и не видел. Мальчишка явно хотел жить, понял и не выдал, только дрожал от страха сильно и по сторонам глазами зыркал. Артис зубами скрипел в своем укрытии. Как бы ни догадались. Парень не зря боялся. Дойти до деревни ему Артис не позволил бы, если б не назначили двоих сопровождающих. Пришлось оставить принцессу и следовать в отдалении за троицей. При малейшем намеке на то, что мальчишка скажет лишнее, убирать придется всех троих. А тогда уж и с принцессой придется поторопиться. Не получится дождаться удачного момента. Плохо, все плохо если только страх внушенной мальчишки не поможет тому держать язык за зубами.